«Глава тридцать пятая. Меня продержали в больнице неделю. Выписка пришлась на среду. Приеду к часу», — пообещал Руслан. «Я собрала вещи и с нетерпением ждала. В последние два дня резко потеплело. Из больничного окна пахло стремительно приближающейся весной, и я мечтала оказаться где угодно, только не в больничной палате». «Меня всё так же сильно тошнило, поэтому ужин в ресторане пришлось отложить. Я просто боялась, что какой-нибудь запах выведет меня из равновесия на публике». «Я приготовил для нас сюрприз дома», — прислал сообщение Руслана. Я улыбнулась. Мне хотелось сюрпризов. Хотелось жить, любить, наслаждаться. Хотелось увидеть Гарация, которого забрали из ветеринарной клиники сутки назад — и которому требовались заботы и уход. Хотелось вернуться на работу и снова сидеть в приёмной, обедать с Русланом в ресторане на первом этаже, болтать с Наташей. После пережитого кошмара психика отчаянно желала заменить страшные воспоминания приятными и добрыми. «Уже поднимаюсь», — пришло следующее сообщение. Я села на больничной кровати и принялась с нетерпением ждать. Вскоре Тихонов уже открывал дверь. Перед собой он держал платье на вешалке. Платье, как просила. Я удивлённо посмотрела на купленное в магазине элегантное платье насыщенного фисташкового цвета. «Ты купил новое?» «Это намного проще, чем искать вещи в твоих личных сумках, которые собирала тётя». «Так мы действительно сейчас поедем подавать заявление в ЗАГС?» «Конечно. А ты думала, я шучу?» Я растерянно заулыбалась и взяла у него из рук платье. «А мой паспорт?» «У меня твой паспорт, не волнуйся». Я разглядывала новый наряд. «Оно необычное. Свежее, весеннее. Мне очень понравилось», — подталкивая сумку с моими вещами к двери, говорил Руслан. «И не обтягивает, для удобства». «Какой заботливый у меня будет муж». «Твой заботливый муж хочет, чтобы ты поскорее получила штамп в паспорте. Ребёнок должен родиться в законном браке». Руслан привлёк меня к себе и чмокнул в нос. Я смущённо рассмеялась и начала переодеваться. Честно говоря, я тоже хотела получить тот самый штамп в паспорте. Во время беременности чувствуешь себя уязвимой, особенно если ты ещё не замужем. Нет, я доверяла Руслану, знала, что он ни за что меня не бросит, Но психика всё равно давала сбой, и меня периодически накрывала волнами паники. Тихонов посмотрел на меня и загадочно улыбнулся. «Тебе идёт. Тогда подай мне, пожалуйста, пальто и едем. Я хочу поскорее отсюда сбежать». «Как скажете, мадам». Не удержавшись, он обхватил моё лицо ладонями и с нежностью поцеловал в губы. «Как же я по тебе соскучился». Я прильнула к нему. «Я тоже. И по тебе, и по нормальной жизни. В больнице ужасно неуютно. Тогда поехали отсюда?» «Да, поехали». Он выпустил меня из объятий и помог надеть пальто. Затем подхватил мои вещи, и мы бодро зашагали к лифту. В центральном городском ЗАГСе как раз закончился перерыв, и нас приняли без особых проблем». Руслан тут же предъявил справку о беременности, к моему студу он умудрился где-то её заполучить в обход меня, и нам назначили дату свадьбы. Ближайшая дата выпала на 17 марта, и когда мы вышли из отделения ЗАГСа, я растерянно хлопала глазами. «Руслан, на 17 марта через 10 дней. Разве мы успеем подготовиться?» Он пожал плечами. «А что готовиться?» Платье тебе выберем, ресторан закажем, приглашение раздадим, тамаду пригласим. Мне очень жаль, что мы не сможем устроить свадьбу в каком-нибудь другом городе или стране. Я бы очень хотел подарить тебе незабываемую свадьбу в Венеции, в Париже или у океана. Но рисковать с тобой и ребёнком я не намерен. Поэтому мы спокойно распишемся, устроим фотосессию и повеселимся в ресторане». При слове «фотосессия» он странно замолчал, а потом добавил «одну большую фотосессию для всех и одну отдельную для тебя лично, в одежде». Не удержался и рассмеялся. «Ты будешь снова выговаривать мне за ту фотосессию?» обескураженно захлопала глазами я. «Нет, что ты?» «Наоборот, говорю же, закажем две». «Ну, хочешь, три закажем». Чтобы у тебя было много фотографий в разных платьях на фоне весны. Под моим контролем, естественно. Чтобы я случайно не оголила плечо? Да. Это возмутительно. Я только выписалась из больницы, а ты снова начинаешь свою песню. Ничего я не начинаю. Я шутить пытаюсь, Ксюша. Несмешная шутка. Не знаю, мне смешно. Тогда смейся сам. Скрестив руки на груди, я обиженно отвернулась. «В машину садись». «Что?» «Я говорю, садись в машину и поехали домой. Завтра 8 марта. Я купил тебе цветы и подарок. Приготовим романтический ужин. Посмотрим какое-нибудь кино». «А почему сегодня?» «8 марта ведь завтра». «Потому что тебя выписали сегодня. Я хотел сделать приятный сюрприз к твоему возвращению». Он открыл мне дверцу и подтолкнул меня внутрь. «Если хочешь, завтра ещё один букет куплю». Машина плавно тронулась с места, и Еза улыбалась. «Два букета вместо одного? Эта идея мне понравилась!» Посмотрела на свои ногти и скривилась. «Знаешь, завтра с самого раннего утра я, наверное, в салон запишусь. Хочу выйти на работу красивой». «Ладно, записывайся», — подмигнул мне Руслан. «Тогда я тебе цветы в обед куплю, а в салон тебя охранник отвезёт». «И ждать там будет?» «Конечно!» Да он же свихнётся несколько часов подряд там сидеть. И что? Ему за это платят. Виталик, у нас самый лучший боец в Фениксе. Вот его к тебе и приставим. Хорошо. Да. Мне всё ещё было страшно. Отголоски недавних происшествий отзывались ноющей головной болью в висках. Манека больше нет, Кузнецовы отчитываются о похищенных средствах, но мне всё равно не по себе. «Вдруг кто-то ещё захочет наехать на Руслана?» «А двух охранников можно?» Поразмыслив немного, посмотрела на будущего мужа я. «Можно», — скользнув по мне влюблённым взглядом, улыбнулся он.